своими красотами, и Элизабет многое понравилось, хотя она не пришла в тот восторг, какого ожидал мистер Коллинз, и на нее почти никакого впечатления не произвело перечисление окон на фасаде, каким он ублажил их, как и сообщение, во что их застекление обошлось в свое время сэру Льюису де Бэру. Пока они поднимались по ступенькам крыльца, ужас Марии возрастал с каждым шагом, и даже сэр Уильям не совсем сохранил спокойствие.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 где сидели леди Кэтрин, ее дочь и миссис Дженкинсон. Ее милость поднялась им навстречу с величайшей снисходительностью. А так как миссис Коллинс заранее убедила мужа, что церемонию представления следует поручить ей, все приличия были соблюдены без извинений и излияния благодарности, которые счел бы необходимыми он. Сэра Уильяма, хотя он и побывал в Королевском дворце,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 и дальнейшие наблюдения убедили ее, что леди Кэтрин была именно такой, какой он ее нарисовал. Когда, рассмотрев мать, в чьем лице и манере держаться она нашла некоторое сходство с мистером Дарси, Элизабет обратила внимание на дочь, она почти так же, как Мария, была поражена ее тщедушием, маленьким ростом и тем, насколько она не походила на мать ни фигурой, ни лицом. Мисс Дебер.